Книга шестая. Покорение Нервиев, СИНОНОВ, Карнутов, Минапиев и ТРИВЕРОВ Первое. Так как Цезарь по многим причинам ожидал еще больших волнений в Галлии, то он решил произвести новый набор, поручив заведование им легатам Силану, Антисюригину и Секстию. Вместе с тем он просил проконсула Помпея, ввиду того, что сам Помпей оставался по политическим причинам под Римом сохранением высшей военной власти, призвать под подзнамены и отправить к нему тех солдат, которых Помпей в свое консульство набрал в Цесальпийской Галлии и привел к присяге. Цезарь считал очень важным поддерживать в Галлах и на будущее время высокое мнение о военных ресурсах Италии, которые позволяют не только быстро пополнять понесенный на войне урон, но и во много раз увеличивать армию свежими силами. Помпей исполнил его просьбу в видах государственной пользы, а также по дружбе. В свою очередь элегаты быстро набрали три легиона и еще до начала зимы сформировали их и привели к Цезарю. Таким образом получилось двойное число когорт сравнительно с погибшими для Цезаря пятнадцатью когортами Титурия. И уже самой быстротой и численностью пополнения Цезарь доказал, что значит благоустройство и мощь римского государства. Второе. После убийства Индутиамара, о котором шла речь выше, три веры вручили верховные власти его родственникам. Те не переставали волновать соседних германцев и обещать им денежные суммы. Не будучи в состоянии склонить на свою сторону ближайших соседей, они пытаются привлечь к себе более отдаленные племена. Когда таковые нашлись, они скрепляют союз с ними клятвой, и обеспечивают денежное вознаграждение выдачей заложников. Они заключают дружественный союз также и с Амбриоригом. Эти вести убедили Цезаря в том, что ему со всех сторон грозит война. Нервии, Адуатуки и Минапи в союзе с германцами, живущими на этом берегу Рейна, стоят под оружием. Синоны, несмотря на его приказ, не являлись к нему и заводят сношения с корнутами и соседними племенами. Триверы соблазняют германцев своими частыми посольствами. При таких обстоятельствах Цезарь счел нужным заблаговременно подумать о войне. Третье. Поэтому еще до окончания зимы он стянул четыре ближайшие легиона и с ними неожиданно вторгся в страну Нервиев. Прежде чем они могли собраться или убежать, он захватил множество скота и народа отдав его в добычу солдатам и опустошил их поля. Этим он принудил их покориться и дай заложников. Быстро окончив эту операцию, он отвел легиона назад на зимние квартиры. В начале весны он по обыкновению назначил общегальское собрание, на которое явились все, кроме Сенонов, Корнутов и Триверов. В этом он усмотрел сигнал к войне и отпадению, и чтобы показать, что это для него самое неотложное дело, перенес собрание в город Парисиев, Лутетию. Примечание. Парисии – племя в Кельской Галлии на Сикване, с главным городом Лутетии. Конец примечания. Они были соседями Синонов и на памяти наших отцов соединились с ними в одну общину. Но можно было думать, что теперь они стояли в стороне от этого движения. Заявив с трибунала о таком положении дел, Цезарь в тот же день выступил с легионами против Синонов и достиг их страны ускоренным маршем. Четвертое. При известии о его приближении главный зачинщик возмущения Акон приказал деревенскому населению сходиться в города. Но еще прежде, чем эта попытка могла быть исполнена, пришла весть, что римляне уже здесь. Тогда Синоны по необходимости оставили свой план и отправили к Цезарю послов с просьбой о помиловании. Доступ к нему они получили при посредстве Эдуев, под покровительством которых они состояли издавна. По просьбе Эдуев Цезарь охотно простил их и принял их извинения, полагая, что летом надо заниматься предстоящей войной, а не производством следствия. Он потребовал от них сто заложников надзор за которыми поручил Эдуем. Сюда же и Карнуты прислали послов и заложников. Ходатаеми за них были Ремы, под покровительством которых они состояли. Им дан был такой же ответ. Затем Цезарь распустил собрание и приказал общинам поставить всадников. Пятое. Замерив эту часть Галлии, Цезарь обратил все свои мысли и все внимание на войну с триверами и Амбиориком. Коварину и его коннице он приказал выступить вместе с ним из опасения, как бы его раздражение или ненависть земляков, которую он навлек на себя, не вызвали волнений в его народе. Эти дела были, следовательно, устроены. Что же касается Амбиорика, то Цезарь был уверен, что он воздержится от сражения но старался отгадать и другие его замыслы. Соседями Эбуронов были защищенные сплошными лесами и болотами Минапи, которые, одни из всех галов никогда не посылали к Цезарю послов с просьбой о мире. Он знал, что они связаны узами гостеприимства с Амбиоригом, который, при посредстве Треверов, вступил в дружественные отношения также и с германцами. Вот этой-то поддержки и надо было лишить его раньше чем напасть на него самого, иначе с отчаяния он начал бы искать себе убежище у Минапиев, или же вынужден был бы пристать к зарейнским германцам. Приняв такое решение, Цезарь послал обоз всей армии в страну Триверов к Калабиэну, и кроме того туда же приказал двинуть два легиона. А сам с пятью легионами налегке выступил против Минапиев. Последние, в надежде на то, что самая местность достаточно защитит их, не собирали никаких отрядов, но бежали в леса и болота и туда же перенесли все свое имущество. Шестое. Поделившись своими боевыми силами с легатом Фабием и Квестером Красом, Цезарь быстро навел мосты и двинулся на неприятеля тремя колоннами. Дворы и селения он предал пламени и захватил много скота и народа. Это вынудило Минапиев послать к нему послов с просьбой о мире. Он взял от них заложников и заявил, что будет рассматривать их как врагов, если они дадут у себя приют Амбиоригу или его послам. Укрепив здесь свое положение, он оставил у Менапиев для наблюдения от Рибата Комия с конницей, а сам двинулся против Треверов. Седьмое. За это время веры собрали большие пешие и конные силы и готовились напасть на Лабиена, который зимовал с одним легионом в их стране. Они были от него уже не более чем в двух переходах, как вдруг узнали, что подошли два легиона, посланные Цезарем в подкрепление. Разбив свой лагерь в 15 милях, они решили ожидать прихода германских вспомогательных войск. Лабиен узнав об их замыслах и надеясь, что их необдуманность даст ему случай сразиться, оставил для прикрытия обоза пять когорт, с 25 когортами и с большим конным отрядом двинулся против неприятеля и в одной миле от него разбил укрепленный лагерь. Его отделяла от неприятеля трудная для перехода река с ответственными берегами, и сам он не собирался переходить через нее, и враги, по его предположениям, не стали бы переходить. У них со дня на день увеличивалась надежда на приход подкреплений. Тогда Лавиен открыто говорит на военном совете, что ввиду слухов о приближении германцев, он не намерен рисковать собой и своим войском, и на следующий день снимается с лагеря. Это скоро было сообщено врагам, так как из большого числа гальских всадников некоторые, естественно, сочувствовали гальскому делу. Лобиен созвал ночью военных трибунов и старших центурионов, познакомил их со своим планом. И чтобы тем легче внушить врагам мысль о нашей трусости, приказал сняться с лагеря с большим шумом и беспорядком, чем это обыкновенно бывает у римлян. Этим он сделал свое отступление, похожим на бегство. При большой близости лагерей разведчики и об этом еще до рассвета донесли врагам. Восьмое. Едва Ариергард выступил из лагеря, как галлы начали убеждать друг друга не упускать из рук желанную добычу. «Было бы долго, — говорили они, — при такой панике среди римлян дожидаться помощи от германцев, да и противно их достоинству, бояться с их огромными силами напасть на ничтожный отряд, который вдобавок бежит и обременен тяжестями. Поэтому они без колебаний» перешли через реку и завязали сражение. Лобиэн, который заранее этого ожидал, продолжал делать вид, что отступает, и двигался не спеша, чтобы все их силы заманить на этот берег реки. Затем, пустив обоз несколько вперед и устроив его на одном холме, он сказал «Вот вам, солдаты, желанный случай. Враг в ваших руках на позиции, для него затруднительный и невыгодный». Проявите предо мной, вождем вашим, ту же храбрость, какую вы часто проявляли перед вашим императором. И думайте, что он сам здесь и сам на вас смотрит. Вместе с тем он приказывает сделать поворот в сторону врага и выстроиться. Для прикрытия обоза он послал несколько эскадронов, а остальную конницу расположил на флангах. Наши немедленно подняли крик и стали пускать в неприятелей копья. Как только те увидели, что и беглецы против ожидания идут на них в атаку, они не могли выдержать даже первого натиска, но уже при первом столкновении пустились бежать и устремились в леса. Лабиен преследовала их с конницей, много перебил, немало взял в плен и таким образом через несколько дней снова покорил это племя. Ибо германцы, которые уже шли к ним на помощь, при известии о бегстве триверов, вернулись домой. Вместе с ними удалились из страны и родственники Индутиамара, которые были зачинщиками этого возмущения. Кингиторигу, который, как мы говорили, с самого начала и до конца остался верным римлянам, была дана высшая гражданская и военная власть.